Глава 17. Это был канадский экспресс, и до Олбани он шел без остановок. Когда поезд приближался к этому городу, Сюзанна как раз сложилась спать, а так как они ехали в салон вагоне, предоставленном в их распоряжение по словам миссис Дейл самим президентом дороги, то проводник Не пришел объявить об остановке, что сразу же раскрыл бы Сюзане их карты. Поезд остановился в в о л б а н е в начале одиннадцатого. Вагон, в котором они находились, был самый последний, и хотя снаружи слышались голоса, разобрать слова было невозможно. Сюзанна уже легла и решила, что это по всей вероятности покипси. Или еще какая-нибудь промежуточная станция. К тому же миссис Дейл объяснила, что так как они поздно прибывают на место, в а г о н а х будет отведен на запасной путь, и там п р о с т о и т до утра. Тем не менее и миссис Дейл и Кинрой оставались на чеку, чтобы в полной готовности встретить любой решительный шаг со стороны Сюзанны. Поезд мчался. А Сюзана крепко спала. Так наступило утро. Они пересекали б е р л и н г т о н крайнюю северную конечность штата Вермонт. Проснувшись и заметив, что поезд все еще едет, Сюзана удивилась, что бы это могло значить. Мимо окна проплывали горы, вернее, высокие, поросшие соснами холмы. Горные речки, над которыми они с грохотом проносились по высоким подвесным мостам, и выжженные лесными пожарами пространства, на которых одиноко и печально торчали почерневшие стволы деревьев, протягивая к небу обгорелые сучья. Сезана вдруг почувствовала что-то неладное и вышла из ванной узнать, в чем дело. Где это мы, мама? – спросила она. Миссис Дейл сидела, откинувшись в удобном плетеном кресле, и читала, или, вернее, делала вид, будто читает какую-то книгу. Кинрой вышел на заднюю площадку вагона полюбоваться местностью, но скоро вернулся, обеспокоенный мыслями о том, что сделает Сюзана, обнаружив, куда она попала. В вагон тайком от Сюзаны была еще накануне подружена корзина с провизией. И миссис Дейл собиралась устроить завтрак, горничную она не рискнула взять с собой. Не знаю, ответила она равнодушным тоном, глядя в окно на обгорелый лес. Кажется, мы должны были быть в о л б а н и в первом часу ночи, сказала Сюзана. н Да, верно, ответила миссис Дейл, собираясь с духом перед неизбежным признанием. в это время в вагон вернулся Кинрой. В таком случае начала была Сюзанна и остановилась. Она бросила взгляд в окно, а потом в упор посмотрела на мать. Заметив растерянное, в з в о л н о в а н н о е выражение ее лица, она поняла, что это обман и что ее куда-то увозят против ее воли. Но куда? Это ловушка, мама, сказала она торжественно и холодно. Ты солгала мне и ты и Кинрой. Мы едем вовсе не в Олбани. Куда мы едем? Сейчас я тебе ничего не скажу. Спокойно ответила миссис Дейл. Прими сначала Ванну, а потом поговорим. Совершенно безразлично, куда мы едем. Если непременно хочешь знать, мы едем в Канаду и скоро будем там. Ты узнаешь точно, где мы, когда приедем на место. Мама. сказала Сюзанна, это низость, и ты об этом пожалеешь. Теперь я поняла, мне следовало бы раньше догадаться. Но я не могла поверить, что ты способна мне лгать, мама. Я прекрасно понимаю, что сейчас ничего не могу сделать, но со временем ты об этом пожалеешь. Такими методами ты от меня ничего не добьешься, и ты сама отвезешь меня обратно в Нью-Йорк. Она устремила на мать пристальный взгляд, исполненный такой властной решимости, что миссис Дейл, взволнованная и усталая, почувствовала, что ей, наверное, придется уступить. Сюзанна, что ты говоришь? вмешался Кинрой. Мама и без того совсем голову потеряла. Она ничего другого не могла придумать. Замолчи, Кинрой, ответила Сюзанна. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты меня обманул, а ведь ты знаешь, что я никогда не обманывала тебя. Мама, ты меня удивляешь. Снова обратилась она к матери. Подумай только, что ты способна лгать мне. Ну хорошо. Сегодня ты взяла верх, но рано или поздно победа будет на моей стороне. Ты выбрала неправильный путь. Увидишь, чем это кончится. Миссис Дейл вздрогнула. чувствуя, что холодеет от страха, смелость и упорство этой девушки ставили ее в тупик. Откуда у нее столько мужества, думала она, вероятно, от покойного отца. Она буквально трепетала перед этим спокойствием, б е с с т р а ш и е м и твердостью характера, которые выработались у ее дочери под влиянием последних трудных дней. Не говори со мной так, Сюзанна, стала она просить. Я сделала это ради твоего же блага, и ты прекрасно меня понимаешь. Зачем ты мучаешь меня? Ты знаешь, что я ни за что не отдам тебя этому человеку. Этого не будет. Я готова весь мир перевернуть. Я погибну в этой борьбе, но не отдам тебя. В таком случае тебе придется погибнуть, мама, потому что я сделаю так, как сказала. Ты можешь в е с т и меня в этом вагоне, пока он не остановится, но я из вагона не выйду. Я поеду обратно в Нью-Йорк. Теперь подумай, много ты летим достигла. Сюзанна, я п р а в о начинаю верить, что ты лишилась рассудка. Ты и меня свела с ума, хотя еще не настолько, чтобы я не могла отличить, что хорошо, что дурно. Мама. Я больше не скажу ни тебе, ни Кинроу ни слова. Хочешь вези меня обратно в Нью-Йорк, не хочешь, не надо, но из вагона я не выйду. Я не желаю больше выслушивать всякий вздор и неправду. Один раз ты обманула меня, но больше тебе это не удастся. Ну что ж, ответила миссис Дейл. Между тем как поезд все летел вперед. Ты сама меня к этому вынудила. Все это вызвано только твоим поведением. Если бы ты пожелала быть благоразумнее, подождать и хорошенько подумать, мы с тобой не были бы сейчас здесь. Я не допущу, чтобы ты сделала то, что задумала. Можешь оставаться в вагоне, если угодно, но обратно в Нью-Йорк тебе без денег не попасть. Уж я об этом поговорю с начальником станции. Сюзанна задумалась. У нее не было ни денег, ни платья, кроме того, что на ней. Она находилась в незнакомой местности и почти никогда не путешествовала одна. Все это несколько ослабило ее решимость, но это вовсе не значило, что она сдалась. Как же ты собираешься вернуться? Возобновила свои уговоры миссис Дейл после небольшой паузы, так как Сюзана н сидела, не обращая внимания на мать. У тебя нет денег. Уж не намерена ли ты устроить скандал? Единственное, что я хочу, это чтобы ты пожила здесь несколько недель, чтобы у тебя было время подумать вдали от этого человека. Я не хочу, чтобы ты ушла к нему 15 сентября. Я не позволю тебе это сделать. Почему ты так не благоразумна? Ты могла бы отлично провести время. Ты любишь ездить верхом, пожалуйста. Я тоже буду ездить с тобой. Можешь пригласить кого-нибудь из подруг. Я велю прислать тебе твои платье. Только побудь здесь некоторое время и подумай хорошенько о том, что ты хочешь сделать. Сюзана отказывалась разговаривать. Она размышляла о том. Как ей поступить дальше? Юджен там в Нью-Йорке. В четверг он будет ждать ее. Конечно, Сюзанна, ставил Кинрой. о т чего бы тебе не послушаться маминого совета? Она искренне желает тебе добра. Ведь то, что ты задумала, ужасно. Отчего не поступить так, как велит здравый смысл и не остаться здесь месяца на три-четыре? Не будь попугаем, Кинрой. Я все это уже слышала от мама. Когда миссис Дейл упрекнула Сюзану за ее тон, она ответила: "Ах, замолчи, мама. Я больше не желаю слушать. Ты меня ни в чем не убедишь. Ты мне солгала. Ты сказала, что мы едем в Волбани. Ты заманила меня сюда. Так потрудись теперь отвезти меня обратно. Ни о какой Канаде не может быть речи." Я не поеду никуда, кроме Нью-Йорка. Давай лучше прекратим этот разговор. Поезд всем ч а л с я вперед. Был подан завтрак. В Монреале салон вагон перевели на колею канадской тихоокеанской железной дороги. Миссис Дейл не переставала у п р а ш и в а т ь Сюзану, но та молчала и даже отказывалась от еды. она сидела и смотрела в окно, думая о том, как неожиданно все повернулось. Где сейчас Юджин? Что он делает? Что он подумает, если она не вернется в Нью-Йорк? Она не сердилась на мать. Она чувствовала презрение к ней. Этот обман вызывал в ней досаду и отвращение. Она не испытывала безумного желания быть с Юджином. Она просто думала о том, что все равно. к нему вернется. Он рисовался ей таким, как она сама, сильным, терпеливым, находчивым, готовым, если нужно, прожить некоторое время без нее, хотя себе она тоже имела довольно смутное представление. Ей очень хотелось увидеть его, но в сущности гораздо больше хотелось дать ему возможность увидеть ее, раз ему этого так сильно хочется. Каким чудовищем! Должна казаться ему ее мать. В полдень они прибыли в д ж у н а т у и в два находились уже в пятидесяти милях к западу от Квебека. Сюзанна решила было совсем не притрагиваться к пище, чтобы досадить матери, но потом поняла, что это глупо и села за стол. Своим поведением она создавала чрезвычайно тяжелую атмосферу для матери и брата. И те увидели, что ничего не добились, а только перенесли свои испытания в другое место. Ее воля не была сломлена. В вагоне дышалось, как перед грозой. Сюзанна обратилась к ней, миссис Тейл: "Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Почему ты отказываешься понять, что я делаю это для твоего же блага? Я хочу дать тебе время подумать. Поверь мне, я вовсе не желаю... применять насилие, но войди ты в мое положение. Сюзанна молча глядела в окно на мелькавшие мимо зеленые поля. Сюзанна, неужели ты не понимаешь, что этого никогда не будет? Неужели ты не можешь понять, какой это ужас? Мама, прошу тебя, оставь меня в покое. Ты сделала то, что по твоему должна была сделать. А теперь оставь меня, ты мне лгала, мама. Я не хочу с тобой говорить. Я требую, чтобы ты отвезла меня обратно в Нью-Йорк. Тебе ничего другого не остается. Не приставай ко мне с объяснениями, они все равно не помогут. В груди миссис Дейл колокотала буря, но она чувствовала свое полное б е с с и л и е перед дочерью. К Сюзанне нельзя было и подступиться. Прошло еще несколько часов, и на какой-то маленькой станции Сюзанна попыталась сойти с поезда, но миссис Дейл и Кинрой буквально силой удержали ее. При этом чувствовали они себя прескверно, ибо не могли не видеть, что им так и не удалось сломить волю Сюзанны. Она наотрез отказывалась с ними считаться. Миссис Дейл заплакала. Потом л и ц о ее окаменело, потом начались мольбы и заклинания. Сюзанна молчала и надменно отворачивалась. Когда поезд остановился в Три Риверс, Сюзанна заявила, что не тронется с места. Миссис Дейл умоляла, грозила позвать на помощь, говорила, что объявит ь Сюзанну невменяемой. Ничто не помогало. Вагон отцепили. После того как кондуктор спросил миссис Дейл, намерена ли она сойти на этой станции, миссис Дейл была вне себя. Ее душила ярость, стыд и сознание своего б е с с и л и я Как ты ведешь себя? – набросилась она на Сюзану. Какой демон в тебя вселился? Ну что ж, останемся жить в вагоне, посмотрим, что из этого выйдет. она знала, что это невозможно, так как вагон был предоставлен ей лишь на один рейс, и на другой день его нужно было вернуть в Нью-Йорк. Вагон перевели на запасный путь. Я умоляю тебя, Сузана, прошу тебя, не делай из нас всеобщего п о с м е ш и щ а какой срам! Что подумают люди? Мне все равно, что они подумают. Но ведь ты не можешь здесь оставаться. Могу. Но перестань, Сюзанна. Выйдем из вагона, пожалуйста. Выйди. Ведь мы здесь не век проживем. Я отвезу тебя обратно в Нью-Йорк. Обещай мне, что п р о б о д и ш ь тут месяц, и я даю тебе честное слово, что после этого отвезу тебя обратно в Нью-Йорк. Мне опротивила вся эта комедия. Я не вынесу этого. Потом можешь делать что угодно, только останься здесь на месяц. Нет, мама, ответила с ю з а н н а Ты опять не сдержишь слова. Ты меня уже раз обманула и теперь снова лжешь. Клянусь тебе, я не лгу. Верно, я раз солгала, но я была в полном отчаянии. с ю з а н н а прошу тебя, ну пожалуйста. Будь благоразумна, пожалей меня хоть немного, я отвезу тебя обратно. Но подожди хотя бы, пока придут наши вещи. Мы не можем ехать в таком виде. Она послала Кинроя за начальником станции и объяснила, что им нужен экипаж, который доставил бы их в м о н т с е с с и л ь снятый ими в этом округе охотничий домик. она также вызвала врача. эта мысль пришла ей в голову в самую последнюю минуту, которому решила заявить, что ее дочь в невменяемом состоянии. в крайнем случае она позовет на помощь и ее с и л о ю выведут из в а г о н о она так и сказала Сюзанне, но та в ответ лишь метнула в ее сторону яростный взгляд. зови врача, мама, сказала она. Я вытерплю и это. Посмотрим, чего ты добьешься. Но ты еще пожалеешь. Ты будешь горько раскаиваться в каждой своей глупости. Когда прибыл экипаж, Сюзана н отказалась в ы й т и из вагона. Кучер, местный житель, француз по происхождению, подошел к вагону, чтобы доложить о себе. Тинрой пытался. Успокоить сестру. Он обещал, что сам поможет все уладить, если она согласится спокойно поехать в о х о т н и ч и й домик. А вот что я тебе скажу, Сьюзи. Если в течение этого месяца вы с мама не придете к какому-то соглашению, и ты все еще будешь рваться обратно, я пришлю тебе денег на дорогу. Я завтра или послезавтра поеду в Нью-Йорк. Так хочет. Мама. Но ну, я даю слово помочь тебе. После того я уговорю мама привести тебя обратно через две недели. Ты знаешь, что я раньше никогда не лгал тебе и впредь никогда не буду. Прошу тебя, поедем. Давай сядем в экипаж. Я уверен, что здесь очень хорошо. Миссис Дэйл сняла охотничий домик у Кэткартов. Договоришься с ними обо всем по телефону. Он был полностью меблирован и готов для приема гостей. Даже растопка была принесена в комнаты и оставалось только разжечь камины. Там был водопровод, горячая вода, подававшаяся из котельной, а ц е ц и л е н о в ы е лампы и также изрядный запас провизии. п р и в р а т н и к с которым можно было снестись по телефону со станции. По первому сигналу должен был вызвать прислугу. Миссис Дейл успела во всем договориться с ним еще до того, как прибыл экипаж. Дороги находились в таком скверном состоянии, что пользоваться автомобилем было невозможно. Станционный агент, п р е д в к у ш а я щедрое вознаграждение, и з о всех сил старался услужить. Сюзана н слушала к е н р о я но не верила ему. она вообще теперь никому не верила, кроме Юджина, а он был далеко и не мог ей ничего посоветовать. все же, раз у нее не было денег, а мать грозила позвать врача, она решила, что лучше, пожалуй, не устраивать скандала. миссис Дейл, казалось, совсем перестала владеть собой. лицо ее осунулось и стало белее полотна. она была страшно взволнована. У Кинроя нервы тоже были натянуты до нельзя. Даешь ты мне честное слово? Обратилась Сюзанна к матери, когда та возобновила свои уговоры, в какой-то мере п о д т в е р ж д а в ш и е обещание Кинроя. Что если я соглашусь пробыть это время здесь, ты через две недели отвезешь меня в Нью-Йорк? Это позволило бы ей вернуться в город в пределах обещанного юджину срока. А раз так, то задержка не играла в сущности большой роли, при условии, конечно, что ей можно будет переписываться со своим возлюбленным. Мать поступила с ней глупо и деспотично, но с этим можно было примириться. Не видя иного средства для в о д в о р е н и я мира, миссис Дейл дала обещание. Быть может, если продержать Сюзанну в полном покое в течение двух недель, этого окажется достаточно. Пусть поразмыслит в совершенно другой обстановке. В Нью-Йорке слишком нервная атмосфера, а там в охотничем ь домике царит тишина и покой. Поспорив еще немного. Сюзанна согласилась наконец сесть в экипаж, и они поехали в сторону м о н т с е с и л я в о х о т н и ч и й домик Кэткартов, носивший название ч а с о к другой, где в это время года не было ни живой души.